Сергей Михалков. «Постирушка». Таня с Маней две подружки. Любят в классике играть. А у Нади постирушки. Ей бы только постирать. Чуть плать точек замарает. Уж она его стирает. Все на речку загорать. А она туда стирать. Лента под руки попала. Намочила, постирала. И стирает, и стирает, Полоскает, оттирает, Отжимает двадцать раз Мокрых тряпок полон таз. На передничках от стирки Появились даже дырки. Новый бабушкин платок Целый день в корыте мок. Почему бабуся плачет? Порошок стиральный прячет. Стоит мыло не убрать, Внучка примется стирать. Если спросите у Нади, «Что купить тебе, дружок?» То она, в глаза не глядя, вам ответит, «Утюжок, я еще таких девчушек В мыльной пене до локтей хлопотушек, постерушек Не встречал среди детей».